Глава 16 «Закажешь еду?» — спрашивает Макар и протягивает мне телефон. «Хорошо. Соглашаюсь». Блокировку он уже снял, мне достаточно зайти в приложение и оформить доставку. Макар просит заказать ему пасту с лососем и стейк. Для себя я выбираю цезарь и оформляю заказ. На графе адрес зависаю. В приложении уже все вписано, и мне остается только протянуть Макару телефон для завершения заказа и оплаты. У него другой адрес. Понятия не имею, почему думала, что он живет в старенькой Хрущевке своей матери. Пластические хирурги его уровня могут позволить себе хорошее жилье. Его новый адрес расположен не так далеко от больницы, в хорошем спальном районе. Подозреваю, что и дом там — одна из современных новостроек. Я не ошиблась. Макар заезжает на территорию элитной многоэтажки и направляется на подземную парковку. Здесь он паркует автомобиль и ведет меня к лифтам. Всю дорогу чувствую себя странно. Через какие-то минуты я окажусь в его квартире. Зачем? Когда лифт останавливается на этаже, я мимоходом бросаю взгляд на панель с цифрами. Последний этаж. Неужели пентхаус на два этажа? У двери, пока Измайлов возится с ключами, вспоминаю о том, что дома меня ждет Тимофей и наверняка Стас. Открываю мессенджер и зависаю над строкой сообщения. Что написать? Я задерживаюсь? Буду позже? Приеду завтра? Откуда я знаю, когда вернусь? Не ждите меня, я приеду как смогу. Я в безопасности, с Измайловым. Жму «Отправить» и перевожу телефон на беззвучный режим. Уверена, брат начнет звонить, а я совсем не хочу объяснять ему, почему вдруг поехала к Макару. «Проходи». Пропустив меня вперед, Макар заходит следом, ударяет по выключателю, и коридор, в котором я оказываюсь, озаряется мягким светом. Первое, что приходит в голову, здесь вкусно пахнет. Уютно так, по-домашнему и почему-то молоком. Я быстро стаскиваю обувь, отдаю Макару куртку и переминаюсь с ноги на ногу. Мебели в квартире мало, каких-то безделушек и предметов для уюта нет совсем. Я только переехал, сообщает Макар. До этого жил на съемной квартире, ждал, пока здесь закончится ремонт. А квартира матери? Уточняю. Давно продана. Мама живет со своим мужем и успешно тратит вырученные из продажи квартиры деньги. Не мне ее судить. Я быстро киваю и правда, какая разница. «Ты совсем недавно переехал?» Спрашиваю, оказавшись на кухне. «Здесь стоит куча неразобранных коробок». «Да, совсем. Ремонт только закончили. После клининга перевез вещи. Собирался справиться с распаковкой в новогодние выходные, но, как видишь, видимо, придется вызвать службу». «Я неловко останавливаюсь у широкой барной стойки и не знаю, куда деть руки». «Ужин скоро привезут. Может, вина?» Думаю, не стоит. Я все же открою бутылку. С улыбкой говорит Макар и идет к холодильнику. Краем глаза замечаю, что ничего, кроме алкоголя, там нет. Не смотри так. Заметив мой взгляд, с улыбкой говорит Макар. Я почти не пью, по долгу службы дарят алкоголь. В холодильнике стоит процентов 10. К праздникам поставил, чтобы охладить для гостей. Остальное вон в том шкафу. Измайлов кивает на большой шкаф в самом углу кухни. «Если хочешь, можешь посмотреть». Его предложение оказывается для меня спасением. До того, как он нальет вина или приедет доставка, я смогу сделать вид, что занята изучением ассортимента его мини-бара. Открыв шкафчик, понимаю, что с мини я погорячилась. Скорее наоборот. Все полки уставлены бутылками. Мой шокированный взгляд не укрылся от Измайлова. Это все пациенты. На полке справа вверху коробки с конфетами. Он не врет. Я открываю дверцу и улыбаюсь. Тумбочка под завязку завалена разноцветными коробками. Половину я уже раздал, но часть все равно осталась. Ой! Восклицаю, когда одна из коробок вываливается мне прямо на голову. Измайлов тут же оказывается рядом. Молниеносно захлопывает тумбочку и перехватывает мое лицо. Все в порядке? «Это просто коробка». Бормочу сбивчиво, теряясь от его близкого присутствия. «Точно в порядке». «Да, все хорошо». Измайлов отпускает меня через минуту, поднимает коробку с конфетами и кладет ее на стол. «Мы обязаны их съесть», — улыбается. «Да». «Держи». Протягивает мне бокал с вином, а через минуту подталкивает уже открытую коробку. Я мешкаю, и Макар достает конфету сам. Через мгновение он подносит ее к моим губам и нажимает. Я поддаюсь. Раскрываю рот и тут же чувствую вкус молочного шоколада. Жую с наслаждением, облизываюсь, съев конфету, и застываю, наткнувшись на взгляд Макара. Он смотрит прямо на мои губы.